Глава 6. Северный Кавказ. Перевал ворух Подразделение капитана Солодова, прикрываясь полосой кустарника, росшего посередине склона перевала, заняло позиции для штурма хребта, до которого было метров двести. Бандиты Капрала, ждавшие появления колонны на спуске в ущелье, не могли видеть подошедшие силы разведывательной роты, не заметили их и боевики, засевшие на вершине. Как только бойцы взвода рассредоточились по склону, Солодов вызвал Головачева. «Колонна? Я Охотник-21. Как слышишь? Прием!» Капитан-автомобилист ответил. «Слышу тебя хорошо, Охотник. Начинай выход на ровный участок серпантина. Далее по плану». «Принял? Выполняю». Головачев связался с Кливиным, и бронетранспортер пошел к повороту. Контролирующий общую обстановку Солодов запросил командира отделения, нацеленного на нижние позиции бандитов. Готов к работе? Готов, охотник. Приступай, действуя по оговоренной схеме. Понял, приступаю. Из-за поворота вышел бронетранспортер и наливники. Бандиты Мурзы приготовились к штурму колонны. Башаев с Капралом внимательно следили за колонной. В это время подобравшиеся по склону за дорогой к позициям боевиков бойцы второго отделения взвода старшего лейтенанта Новикова из бесшумных винторезов ударили по бандитам и в считанные секунды уничтожили их. Отдав приказание снайперу отделения держать на прицеле среднего гранатометчика банды, расположившийся на вершине, сержант вызвал командира взвода. «Я, склон-2, прошу ответить охотника-22». Старший лейтенант ответил. «Охотник-22 на связи. Нижний ярус чист. Вражеские гранатометчики на прицеле». Колонна, между тем, постепенно втягивалась на ровный участок. Новиков приказал сержанту. «Внимание снайперу! Уничтожить гранатометчика одновременно с началом штурма перевала! Сигнал! Обстрел БТР и зенитными установками вершины воруха. Как понял? Прием!» Сержант ответил, что понял, и взглянул на рядового лежащего рядом. Тот, задрав вверх ствол снайперской СВДС, прильнул к окуляру оптического прицела. Командир отделения сказал. «Будь готов, Миша». Как только колонна откроет огонь, мочи стрелка духов и поответственней: Промажешь! Он наделает делов, пацанов погубит. Снайпер ничего не ответил, так как все его внимание было сосредоточено на вражеской позиции, на своей цели. Колонна, наконец, полностью вышла на прямой участок серпантина. Морза готов был уже отдать команду на начало штурма, как вдруг тенты средних машин слетели с каркасов и находившиеся под ними зенитные установки открыли ураганный огонь по вершине. К ним присоединился и крупнокалиберный пулемет КПВТ. Снайпер второго отделения первого взвода разведроты без труда снял вражеского гранатометчика средней позиции. Водители машин покинули кабины и залегли под колесами автомобилей. Старшие машин, в данном случае бойцы отделения развед взвода Открыв автоматический огонь, все по тому же хребту бросились к подножию склона. Одновременно с этим по позициям крайних гранатометчиков с флангов ударили бойцы взвода Новикова, которые уничтожили огневые точки. Взвод Солодова начал подъем на хребет. Мурза еле успел отскочить от края хребта, когда зенитные установки открыли огонь по перевалу. Капрал крикнул «Ловушка!» Мурза включил станцию, хотел связаться с огневыми позициями, но его самого вызвал один из командиров диверсионных групп Ахмад. Чеченец прокричал открытым текстом. «Мурза! Грантометчики уничтожены! Бойцы группы Капрала тоже! Я отстреливаюсь с третьей позиции, но на склоне появилось большое количество русских! Проклятые зенитки!» Мурза все прекрасно понял и не стал дожидаться окончания доклада «Ахмада», отключив станцию. Он повернулся к Чеху. «Уходим, капрал, русские переиграли нас». Наемник не заставил себя ни упрашивать, ни ждать. Первым рванул к скалам в яму, оттуда в трещину, поросшую кустарником. Башаев следовал за ним. Внезапно и мощно атакованные боевики отряда Мурзы понесшие колоссальные потери в первые минуты боя, лишившись какого-либо управления, бросили позиции и рванули по склону к спасательной «Зеленке», чего ждали бойцы дальнего фланга взвода Новикова. Увидев отступающего в панике противника, старший лейтенант приказал открыть огонь по нему. Ничем не защищенные, деморализованные бандиты, желавшие только одного — достичь леса, попали под плотный обстрел. Из всей толпы остался в живых один боевик, остановившийся на склоне и задравший вверх руки. Остальные распластались в неестественных позах на склоне. Выведенному на хребет взводу Солодов приказал прекратить огонь и доставить сдавшегося боевика к нему, а также собрать трупы бандитов. Личный состав принялся перетаскивать тела уничтоженных бандитов на небольшое плато сразу за перевалом. Внизу труп истащили к бывшей центральной позиции маджахедов. К Солодову подвели пленного. Капитан спросил. «Кто ты?» «Расул», — ответил бородач. «Кто командовал вашей бандой и сколько в ней было человек?» Бандит ответил. «Мурзабашаев, по прозвищу Донор. В помощниках у него был чех-наемник Капрал. Имя его не знаю. Отряд насчитывал 22 человека». Солодов подозвал к себе Новикова. «Бери с собой этого архара и проведи к трупам, здесь и внизу. Он должен опознать главарей банды». Старший лейтенант ответил. «Есть?» И, толкнув стволом автомата пленника, приказал ему. «Пошел, слуга Аллаха, и живей!» Первый взводный увел сдавшегося в плен боевика. Солодова вызвал Головачев. «Охотник, 21. я колонна!» Капитан ответил. «Слушаю тебя, Алексей. «Как у тебя дела?» «Нормально. Банду накрыли. Сейчас дух, оставшийся в живых, ищет среди трупов главаря и его помощника. Кстати, против тебя действовал Мурзабашаев, известный как донор, и его помощник-инструктор Капрал. Кто он, неизвестно, но контрразведку узнает. Главное, что мы сделали их». «Михайлову об окончании акции докладывал?» «Пока нет. Соберем трупы, найдем главарей, потом доложу» а ты, в принципе, можешь двигать к себе на базу. Не думаю, что тебя и дальше ждут сюрпризы». Головачев согласился. «Да, ты прав. Мы пойдем к себе. Вопрос, что делать с зенитными установками? Здесь демонтировать? Не надо лишней работой меня загружать. Тащи их на базу. Командование потом разберется с ними». «Спасибо, Юра. Кушай на здоровье, Леша. До Белова своего не забудь отблагодарить». Если бы не он, то черт знает, чем закончилась бы твоя командировка». Кливен позаботится об этом. Белов его подчиненный. «Тогда до встречи, капитан». Колонна продолжила движение, а через час Солодов узнал, что автомобилисты благополучно достигли базы. Это было хорошей вестью. Но за ней по закону подлости последовала плохая. Среди трупов ни главаря банды, ни его помощника пленный боевик не опознал. Но разведчики Новикова обнаружили трещину, которая в некоторых местах сохранила свежие отпечатки ботинок натовского образца. Стало ясно, Мурзебашаеву и Капралу удалось уйти. Первым желанием Солодова было вызвать Михайлова и запросить вертолеты, но его отговорил Новиков. Вертушки в данной ситуации ничего не могли сделать. Времени у главарей было достаточно, чтобы уйти в чащу леса, где их обнаружить невозможно. Говорить о каком-либо преследовании тоже не имело смысла. Пришлось докладывать начальнику штаба о частично выполненной задаче. Михайлов выслушал своих разведчиков спокойно. Да и чего было суетиться, когда сделать ничего нельзя. Только нервы трепать. Он приказал собрать трупы, дождаться транспорта и вернуться с телами боевиков в часть. Что капитан Солодов и сделал. Мурза с Капралом достигли леса быстро. Пройдя оврагом, вошли в чащу и только здесь позволили себе короткий отдых. Выстрелы сзади смолкли, что означало, отряд их уничтожен, и солдаты зачищают местность в поисках главарей. Скоро они обнаружат, что тем удалось скрыться, но сделать федералы уже ничего не смогут. Капрал распластался на траве, проговорив. «Ежишь, Мария!» А ведь сегодня мы могли превратиться в кучу дерьма. Как же русские просчитали засаду? Как думаешь, Мурза?» Главарь банды думал недолго. Думаю, особисты их сработали. На базе о засаде, да и то частично, знал лишь Крот. А «Знаешь что? То, что контрразведке каким-то образом удалось вычислить предателя и расколоть его?» Капрал согласился. «Что ж, возможно и такое». «Связываться с Шамилем не будешь, а то нам по лесу пешком до утра идти». Башаев заметил. «Радуйся, что жив остался, благодаря мне. А то, что пешком — это ничего. Чтобы спастись, ты готов не только несколько десятков километров пешком пройти, но и до Чехии своей с радостью превеликой. Или не так? Так, ты прав, но считаешь с Шамилем связаться надо» хотя бы для того, чтобы подготовить босса к неприятной новости. А то заявимся, выложим ему о колонне, а он не в духе. Виноватых долго искать не будет, к стенке поставит и все дела». На этот раз главарь банды с доводами наемника согласился. «Ты прав. Хорошо». Он достал аппарат спутниковой связи. Тот еще находился в рабочем состоянии и во время бегства не пострадал, а мог бы, когда Башаев со всего размаха врезался в трещине в валун. «Внимание! Шамиля вызывает донор! Прием!» В ответ молчание. Пришлось несколько раз повторять вызов, пока в микрофон Башаев не услышал знакомое. «На связи! Как дела, донор?» Башаев признался. «Плохи дела, босс! В чем дело?» Русские узнали о засаде, и при возвращении колонны нанесли по отряду контрудар. В живых остались я и Капрал. Нам удалось уйти чудом. «Русские устроили на перевале настоящий ад, клянусь памятью матери!» Шамиль задумался, выдержав паузу, проговорил. «Это что получается? Сначала федералы проводят какие-то странные маневры, но явно связанные с обеспечением прикрытия колонны, точнее, с нанесением ответного удара, если их автомобильное подразделение подвергнется атаке на марше». Затем пускают колонну, не усиливая ее охранение. Мы ее пропускаем, а русские, вместо того, чтобы успокоиться, сами планируют и проводят контроперацию, причем прекрасно зная, где организована наша засада. Все это время Крот уверял меня, что на базе порядок, так как командир части, которому предназначался груз, просчитал засаду. Это не в его компетенции. Да и не нужны ему лишние проблемы, своих хватает. Но он организует контракцию и уничтожает наш отряд. Получается, бред какой-то. Считаю, засаду сдал Крот. Возможно, он раскрыт и начал работать против нас. Как думаешь, Мурза?» Башаев покорно ответил. «Я полностью согласен с вами, босс». «Еще бы, ладно». Идите с капралом в селение Урус. Остановитесь в Роще, не доходя до села. Там ночью вас подберет джип и доставит ко мне. Где и поговорим о провале операции более детально. Вопросы? Мурза торопливо проговорил. Нет вопросов, Шамиль. Тогда жду вас у себя. И подготовьте подробный доклад о своих действиях во время операции. Действия каждого бойца. Да примет Аллах их мятежные души. Ясно, босс. Мурза отключил аппарат и протер вдруг взмокшую физиономию. «Ох, тяжелый человек, Шамиль. Даже на расстоянии чувствуешь это. Тяжелый и скорый на расправу. Но в нашем случае он, видимо, принял вариант провала крота, а, следовательно, против нас ничего не предпримет». Капрал проговорил, жуя травинку. «Я же говорил, лучше заранее обо всем предупредить Шамиля. Теперь ты и сам убедился в этом». Мурза подтвердил. Да, убедился. Но хватит валяться. Нам до вечера надо пройти 15 километров и выйти в рощу у Уруса. Капрал спросил. А как насчет обеда? Ты не прихватил с собой ранец? Как и ты, Капрал. Нашу тушенку с удовольствием пожирают вечно голодные русские солдаты. Придется терпеть. Благо воды здесь в ручьях много. А вода — это жизнь. Пошли. Наемник подчинился. Встал, поправил обмундирование, автомат, свисающий с плеча. Башаев сориентировался по карте, указал рукой на юго-восток. «Нам туда. Прямо по курсу. Затем отклонимся на юг и выйдем как раз в рощу, не рисуясь в селении. Хоть оно и подконтрольно Шамилем, однако черт его знает, что за обстановка в нем сейчас. Последнее время от нас все больше отворачивается местное население. Надо усилить работу, усилить меру устрашения» возвратить на кавказ страх капрал кивнул кто бы спорил мурза решать вам аборигенам а мы наемники за деньги для вас все что угодно при обеспечении определенных условий конечно мурза прервал помощника замолчи не трать силы они пригодятся на марше вперед круще у уруса мурза с раником вышли к полуночи Путь выдался сложным. Маршрут в двух местах перекрывался камнепадами, приходилось искать обход. В роще их уже ждал джип и два человека из непосредственной охраны Шамиля. Поприветствовав друг друга, бандиты сели во внедорожник, и водитель двинулся в путь, уводя джип выше в горы по лесному, кажущемуся бесконечным массиву. Ехали они около часа. В час 05 свет фар выхватил лесной лагерь, оборудованный основательно и надолго. Вокруг него были вырыты блиндажи, долговременные огневые точки. Посередине также блиндаж, по размерам больше остальных. Накрытые сетью капониры скрывали в себе автомобильную технику, два ГАЗ-66 и тройку УАЗ-06. Для джипа укрытия предусмотрено не было. Шамиль наведывался сюда редко, только при проведении встреч с другими чеченскими полевыми командирами или забугорными эмиссарами. Здесь же планировались кровавые акции и проходили подготовку их непосредственные исполнители. В общей сложности лагерь насчитывал около 200 боевиков. В нем имелся источник воды, боевиков неплохо снабжали продуктами питания, был немалый арсенал вооружения и боеприпасов, а схема устройства лагеря превращала его в превосходно укрепленный полевой опорный пункт, способный длительное время вести круговую оборону имел в лагере два подземных хода, выходящих к склону ближайшего перевала, но о них знали всего несколько человек, в том числе и комендант базы Байзет, доверенное лицо Шамиля. Эти ходы предназначались для эвакуации самого босса и приближенных ему людей, попадя они в лагерь, когда тот подвергнется штурму противника. Что, по мнению Шамиля, являлось маловероятным, но все же теоретически допустимым вариантом, а Шамиль собственную безопасность ставил превыше всего, поэтому и приказал оборудовать лагерь подземными ходами. На въезде джип остановил наряд караула. Проверив автомобиль, пропустили его на территорию лагеря. Водитель подвел внедорожник к такому же джипу, стоявшему под временным маскировочным навесом у большого блиндажа. Старший машина объявил. «Приехали. Выходите, господа Мурза и Раник, и следуйте в укрытие. Вас там ждут и встретят». Башаев и наемник покинули салон джипа, прошли к охранникам, стоявшим возле земляной лестницы, ведущей в окоп, где находился вход в блиндаж. Боевики Шамиля взглянули на гостей, один из них указал рукой на окоп, как бы приглашая в блиндаж. В бетонном бункере боевиков встретил комендант лагеря. «Салам, Мурза! Салам, Капрал! Салам, Байзет!» «Прибыли, как было приказано!» Комендант обратился к наемнику. Ты, капрал, можешь идти отдыхать. Люди охраны укажут место. А ты, Мурза, Байзет повернулся к Башаеву. Следуй за мной. Босс ждет тебя. Наемник облегченно вздохнул. Встречаться с грозным Шамилем у чеха не было никакого желания и, повернувшись, вышел из укрытия. Башаев спросил коменданта. А как настроение босса? Байзет пожал плечами. Его настроение меняется, как погода в горах. «Но сегодня он вроде спокоен. Думаю, тебе нечего опасаться». Мурзав вздохнул. «Хорошо бы так, проклятые русские». Байзет не дал ему договорить. «Об этом поговоришь с боссом. Идем». Комендант открыл дверь. Бандиты вошли в бетонный коридор и только из него вошли в просторную комнату, обставленную в армейском стиле. Посередине помещения стол совещания, во главе его рабочее место босса, рядом топчан. Ничего лишнего. Шамиль сидел в кресле. Мурза доложил. «Босс, ты позвал, я прибыл. Салам алейкум, Шамиль!» Руководитель всех бандформирований южного направления ответил вполне миролюбиво. «Ва-алейкум и салам, Мурза! Проходи, присаживайся поближе. Разговор нам предстоит длинный. Байзет!» — обратился он к коменданту. «Приготовь чаю!» Комендант поклонился. «Слушаюсь, господин». Байзет вышел из главной комнаты. Шамиль перевел взгляд на Башаева. «Я слушаю тебя, Мурза. Доложи, как развивались события на перевале при внезапном штурме русскими позиции твоей засады». Башаев, подробно и красочно выделяя собственную, на деле не имевшую места роль в руководстве отражения внезапной и мощной атаки русских, Доложил Шамилю о том, что произошло на перевале ворук. Во время доклада Байзет внес поднос с чайником и пиалами. Разлил зеленый ароматный чай в пиалы. Шамиль внимательно выслушал полевого командира и сделал вывод. «Несомненно, одно. Русские знали о засаде. Знали и приготовили контрудар. Откуда они получили информацию? Отсюда? Исключено». А в операции знали Байзет, ты, Капрал и Крот на базе русских. Байзет находился рядом со мной и не имел возможности связаться с русскими, а лагерь не покидал никто во время проведения твоей акции. С момента выхода отряда на задание до сего времени людей, посланных за вами в джипе, я не считаю. Следовательно, источником информации могут быть либо ты, либо Капрал, либо офицер базы, работающий на нас. Башаев хотел было возмутиться, но Шамиль остановил его. «Ты вне игры. Капрал выхода на русских не имеет. Но даже если бы и имел, из перевала прошла информация о засаде, то они ней тут же узнал бы Крот на базе и немедленно доложил мне об этом. Как он сделал это после принятия федералами непонятных мер повышения степени боевой готовности отдельных подразделений? Значит, остается одно». Контрразведка федералов каким-то образом вычислила крота и взяла его, когда колонна была в части назначения. Поэтому крот не предупредил нас о готовящемся контрударе. В результате русские взяли в оборот твой отряд. Одному я удивляюсь. Тому, что уйти с перевала удалось только тебе и Капралу. Ты изначально подготовил вариант собственного бегства при изменении обстановки. Мурза поднялся. Как ты можешь подозревать меня в трусости, Шамиль? Или я первый раз проводил подобную операцию? На моем счету сотни жизней геуров. И в этот раз я руководил обороной до того момента, когда понял, что обречен, приготовился к смерти. Но Капрал обнаружил скрытую трещину, заросшую кустарником, ведущую к зеленке, и только тогда решил уйти. Не найди наемник пути отхода, клянусь всеми святыми, я подорвал бы себя при попытке русских захватить меня подорвал бы и себя, и неверных, и капрала. Шамиль как-то равнодушно махнул рукой. — Ладно, успокойся. Твоей вины в поражении на перевале нет. Иначе голова Мурзы уже торчала бы на колу возле блиндажа. Во всем виноват крот. Вот он и ответит за предательство. Так что успокойся. Мурза, сев на место, попросил Шамиля. — Позволь, босс, мне лично завалить эту гниду предателя. «Назови его и дай пару бойцов. Клянусь, через сутки я притащу в мешке его свинную башку». Шамиль повысил голос. «Я сказал, успокойся. Кротом займутся другие люди. Он получит свое. Тебе же предстоит другое дело. Дело святое. Кровное». «О чем ты говоришь, Шамиль?» Главарь бан бандформирования прошелся по комнате, остановившись возле Башаева, сказал... «Я должен сообщить тебе плохую новость, Мурза». Башаев с удивлением взглянул на Шамиля. «Что за новость? Брат? Да. Ты ему раз также попал в ловушку русских при обработке Звездного? Нет. В поселке твой брат полностью выполнил миссию. И хоть весь его отряд полег в Звездном, но Таймуразу удалось практически сравнять его с землей, вызвав в России и за рубежом целую бурю протеста». Протеста против бессилия федералов и продажных чиновников власти защитить свой народ. Удалось ему разу и уйти из города на свою горную базу. Передал он дела и сменщику Тайпану и начал отход в Грузию. Но не знал ему раз и я не был предупрежден, что за ним по пятам следует проклятый Шах. Башаев переспросил, «Шах? Амир Рассанов? Этот пес президента?» «Да». Он устроил засаду твоему брату в балке за высотами у косых ворот, где пять лет назад Таймурас вместе с Рашидханом, Ханом, окулистом, людьми Хабиба штурмовали позиции русской пятой роты, одновременно атаковав базу Тайпана. Твоего брата убил один русский, лейтенант милиции, прибывший за Таймуразом специально после событий в Звездном. Русский, оставшийся в живых солдат той самой роты, убил зверски, разделав Таймураза на куски и отрубив голову. Мурза процедил сквозь зубы. «Шакалы, брат! Он даже имя мое взял как позывной. Кроме него у меня никого не было. Сейчас нет. А все проклятый шах!» И крикнул. Я выловлю шаха и этого пса мусора. Выловлю и порежу на мелкие части. Клянусь! Шамиль сжал плечо, попытавшегося вскочить подчиненного, оставив того на месте. Прими мои соболезнования, Мурза. Да, шах много попортил нам крови. Его давно пора убрать. Но до сих пор, несмотря на многочисленные попытки, это не удавалось. Он уходил от карающей руки возмездия. Мурза воскликнул. От меня не уйдет. Не спеши, брат. Сейчас в тебе пылает огонь ненависти, страстного желания отомстить за брата. Я понимаю тебя, но прошу успокойся. Погаси на время этот пожирающий тебя огонь. Дай место скорби. Скорбеть буду после того, как головы шаха и того русского, что поднял руку на таймураза, пойдут к моим ногам. А сейчас я должен думать о месте, иначе я не горец. Шамиль согласился. Хоп! Но чтобы месть осуществилась, готовить ее надо с холодной головой, просчитывая каждый свой шаг и шаг противника. А для этого требуется спокойствие, сосредоточенность, эмоции в сторону. Главная цель. Только тогда можно рассчитывать на успех. Шаг очень опасен. Насколько мне известно, после Таймураза федералы нацелили его отряд на меня, Так что я не менее тебя заинтересован в том, чтобы проклятый шах отправился на небеса. И у меня есть план, который позволит убрать не только шаха, но и того русского мента, что убил твоего брата, с его двумя подельниками, оставшимися в живых солдатами шайтанской пятой роты, что облегчит в конечном итоге выполнение задания халифа в Грозном». Мурза спросил. «Какой план?» Шамиль ответил. «Сейчас, брат, уже поздно. Вернее, еще рано. День еще не начался, и тебе требуется отдых. Давай вернемся к разговору позже». Башаев воскликнул. «Но я не смогу уснуть, Шамиль! Хорошая ноша успокоит тебя лучше любого снотворного и снимет все переживания. Перенесешься в мир сказочных иллюзий. А как отдохнешь, приходи. Я еще сутки буду в лагере». Тогда и обсудим план. Договорились?» Мурза ответил. «Ты, Шамиль, мудрый человек, поэтому и руководишь всеми нами. Я подчинюсь твоей воле. Пусть Байзет укажет место, где я смогу уйти в мир фей. Конечно, Мурза». Шамиль вызвал коменданта, и тот отвел убитого горем Башаева-младшего в отдельный отсек близ стоящего блиндажа, снабдив парой папирос с и с крепкой отборной индийской конопли. В три часа Мурза уже спал крепким наркотическим сном. Проснулся он в восемь от криков в лагере. Командиры строили свои группировки на утренний осмотр. Увидел в углу умывальник навесной с ведром под ним, туалетные принадлежности на полочке сбоку и полотенце на гбозде. Привел себя в порядок, оделся. Острой болью кольнула в сердце вчерашняя весть о страшной смерти брата Таймураза. Все же достали его подлые шакалы. Но кровушки неверных брат попил в волю, один звездный чего стоит. А массовые последствия казни пленных, которые он так любил устраивать, Это были зрелища. И вот теперь его больше нет. Но Мурза отомстит. Страшно отомстит убийцам брата. Он не даст им легко умереть. Заставит помучиться перед тем, как их души отлить от вад. Башаев вышел из блиндажа. Байзет, построив личный состав лагеря, что-то громко говорил подчиненным. Его слушали. Мурза направился к убежищу Шамиля, спустился в окоп, миновав коридор, Открыл дверь кабинета главаря формирований. Шамиль оказался на месте. После взаимных приветствий главарь продолжил вчерашний разговор. «Наша общая задача, Мурза, уничтожить Шаха, обезглавить особый отряд спецназа. Я много думал, как сделать это. И пришел к выводу, что обычными методами цели не добиться. Надо заманить осторожного Росанова туда, куда ни прийти он не сможет, и без своего отряда». Мурза удивился. «Без отряда? Разве такое возможно?» «Возможно, при условии, что приманкой послужит тот, ради кого Шах жизни не пожалеет». «Но кто это?» «Послушай меня внимательно. Пять лет назад против твоего брата на высотах у косых ворот дралась рота старшего лейтенанта Дронина. Шах помогал неверным. Он увел раненых и привел десант, который уничтожил остатки сил Таймураза, Оставшийся после массированного обстрела, который, понимая обреченность положения, вызвал на себя этот ротный дронин. Тогда полегло много людей. Старший же лейтенант чудом выжил, оставшись калекой без ног и руки. Что, впрочем, не помешало ему создать семью. Какая-то дура посвятила доронину свою жизнь. У этой глупой бабы есть дочь. А живет семья Доронина в Ростове-на-Дону. Шах связан с ним, как и те бывшие солдаты пятой роты, что организовали охоту на твоего брата, используя предательство людей Таймураза. Так вот, если захватить этого ротного, то и шах, и подчиненные Доронина, убийцы Таймураза, непременно приложат все возможные усилия, чтобы освободить заложника». Башаев спросил. «Но почему ротного? Не лучше схватить его бабу с дочерью?» Тогда Даронин этот сам будет просить Шаха и своих псов-солдат спасти его семью». Шамиль кивнул. «Ты прав, это был бы лучший вариант. Но при условии, что Даронин дорожит семьей, а если у него плохие отношения с женой? Та баба молодая, вокруг мужиков нормальных много, а муж ни на что не способный инвалид. Мы не знаем, какая обстановка царит в семье доронина. Может, похищение жены и дочери явится для него тем, о чем он сам давно мечтает? И тогда прокол. Возьмем же самого Доронина. Другое дело. И сделать это проще. Он же калека. Сопротивляться не сможет. Мурза проговорил. Ты, как всегда, все спланировал мудро. И поступлю так, как прикажешь ты, но при одном условии. Казнить шаха и неверных буду лично я. Шамиль вновь кивнул. «Согласен. Это твое право, и я признаю его. А теперь приступим к более детальному обсуждению плана операции «Заложник». Так я решил назвать акцию возмездия». Башаев согласился. «Да. Но у меня есть к тебе еще вопросы. Спрашивай, Мурза, как Шах вышел на базу брата? И каким образом брат угодил в ловушку там, где ему должен бы быть обеспечен безопасный проход?» «Я лучше других знаю брата. Он не пошел бы по маршруту, не убежденный в том, что он не обеспечен охранением». Шамиль ответил, «Ты прав. Ты ему раз был человеком осторожным. Как странно говорить, был. Казалось, недавно сидели за одним столом, хлеб вместе кушали, но... Ладно. Причиной того, что на его след вышел шах, послужило банальное предательство его подчиненных и людей Тайпана». «Сначала, насколько мне известно, убив помощника Теймураза Али, посланного твоим братом на отстрел Расанова при проведении его отрядом акции подставы, сбежал и попал в руки Шаха денщик Теймураза Быцо. Он сообщил к столому, что Али ранен, и твой брат указал место, куда следует доставить раненого помощника. Таким образом, Шах узнал район, где находилась база Теймураза. А она, как ты знаешь, была расположена в том самом ауле, где пять лет назад Шах с помощью десантников свободной пятой роты завалил Хабиба. Расанов вывел к высотам своих людей, взял телохранителя Таймураза Муслима, а тут отряд Тайпана подошел. Муслим, контролируемый людьми Шаха, не подал тревожного сигнала, а Тайпан пошел дальше. За ним двинулся и Шах а внизу у ворот остались трое русских, бывшие солдаты пятой роты. Среди них некий Николай Горшков, будь проклято его имя. Шамиль прервал речь, попросил охрану приготовить чаю, затем продолжил. Тайпана ставил в балке, по которой костолом должен был уйти на плато, а затем границы Грузии пять человек, разбив их на два поста. Русские сумели снять их, оставив живых двух бойцов Тайпана. Башаев спросил, «Кого именно? Я их знаю?» Шамиль ответил, «Тебе они известны, а зовут одного из них Шамсет Лапаев. Он родом из Ачхой Мартана. Раньше он там с матерью жил, а семья его сейчас у родителей в Грозном. Тесть бывший в правительстве служит. Жена бросила Шамсета, узнав, что он боевик. А браты его убили. Имя второго Ваха. После того, как Шах отпустил предателей, Этот Ваха попал к нам. Он и поведал о последних часах жизни твоего брата. Таймурас вышел к балке за высотами. Шамсет с Вахой сообщили к столому, что путь чистый, твой брат в сопровождении телохранителя вошел во враг, где его уже ждали русские. Они застрелили охранника, а затем старше их — Горшков. Фамилии и имена русских я узнал от того же Вахи, Убил ты Мураза Башаева, разделав брата ножом. Башаев-младший процедил сквозь зубы. Надеюсь, ты убил предателя Ваху? Да, хотя хотел оставить для тебя. Но он, поняв, что обречен, пытался бежать из запасного лагеря. Часовой заметил его и подстрелил. Мурза проговорил. Значит, у Шамсета мать в очхой Мартане, а семья в Грозном? Да. «А где муслимы и Быца? Шах, наверное, и их отпустил?» «Да». Он сдержал данное предателем слово. «Муслим сбыться скрылись. И где находится сейчас, неизвестно. Скорее всего, покинули Чечню. Вах уже, как я сказал, расстрелял мой часовой. «Ясно. До того, как начать операцию «Заложник», я должен найти Шамсета» а также его семью, и рассчитаться с ними за предательство этого продажного шакала. Но это отнимет время, Мурза. «Немного. Мне нужно лишь с десяток надежных бойцов, хорошо знающих и очхой Мартан, и Грозный. С ними после Шамсета я займусь Даранинем. У тебя есть свои люди в Ростове?» Шамиль кивнул. «Есть. Но они законспирированы и имеют задачу, несовместимую с проведением каких-либо боевых акций. До поры до времени, естественно. Но они помогут найти Доронина?» «Помогут. И обеспечат беспрепятственный отход из Ростова». «Хорошо. Так я могу начинать?» «Да, Мурза. Тогда мне нужны названные выше бойцы». Главарь банформирования поднялся, крикнул охраннику... Тот тут же вошел в кабинет. Шамиль приказал вызвать к нему Байзеда. Вскоре комендант предстал перед боссом. Шамиль приказал поднять 10 чеченцев, соответствующих требованиям Мурзы. Комендант ответил, что приказ понял и удалился. Вечером десяток отборных головорезов был представлен Шамилю и Мурзе. Байзед получил распоряжение передать Мурзе боевиков и два УАЗа. Боевиков комендант должен был снабдить надежными документами. К утру все было готово, и Мурза вывел внедорожник из лагеря Шамиля. Водитель передней машины повел небольшую колонну качхой-мартаном. Не доехав до селения, Башаев остановил колонну возле небольшой заброшенной кошары Отдал команду боевикам построиться у машин. Разделил отряд на две группы. Старшим первый назначил себя, помощником некоего Тимура, старшим второй Рамазана, которому приказал следовать в Грозный, найти там дом тестя Шамсета Лапаева и ночью провести акцию по уничтожению всей семьи, независимо от пола и возраста ее членов. Рамазан ответил, что приказ понял, и продолжил движение, получив на прощание пожелание удачи и распоряжение по окончании акции тут же связаться с Мурзой, который определит, где диверсионный отряд вновь соединится для выдвижения в Ростов. После этого Башаев повернулся к боевикам своей группы. «Вам, как въедем, спешатся и разойтись поселению. Задача к вечеру найти Шамсета, но не трогать, а установить за ним наблюдение. Найти во что бы ты ни стало». «Через мать. Так проще всего». Помощник задал вопрос. «А что, если этого шамсета в очхой Мартане не окажется?» Мурза сжал зубы. Тогда за сына ответит его мать. «Ей все равно не жить, но не расслабляться, искать шамсета. Я буду в машине на окраине селения. Связь со мной по необходимости. И поаккуратней с федералами. Лишний раз старайтесь на глаза им не попадаться». «Но вы опытные бойцы. Не зря вас рекомендовал для проведения важной операции сам Шамиль. В машину! Да поможет Аллах в нашем святом деле!» У Азбашаева без проблем въехал в очхой Мартан, на самой окраине остановился. Боевики покинули машину и двинулись в поселок.